Глава 7. 1867 год. 2 августа. Приморск. Великий морской змей Бьорнна мерно разрывал удивительно тихую и спокойную воду своим форштевнем. Стоял полный штиль, поэтому экипаж опустил длинные вёсла и мерно ими работал на каждое по 5 человек, как на поздних галерах нового времени. Из-за чего Ярослав называл этот корабль пентерой. В IX веке пока таких привычек не имели, и на каждое весло сажали по одному гребцу. Из-за чего и вёсла были мелкими, и гребок слабым. А тут вон какие дуры с лопастями. Их даже выключенно ставили с помощью примитивных ручных веревок и блоков. Обводы этого корабля в целом повторяли привычные для Драккара, как и пропорции. Отличия заключались в конструкции. Этот корабль был основан на мощном каркасе, способном выдержать даже могучую морскую волну. Там был и мощный киль с крепкими шпангоутами и дополнительными стрингерами и прочими элементами. Да, деревянными, но собранными на болтах, заклёпках и скобах, из-за чего больше походил на набор парусного судна XIX века, чем IX. Разве что обшивка была не металлической, а деревянной, укрытой поверх тремя слоями ткани на бакелитовом лаке для защиты от гниения, морской воды и прочей дряни. Важным отличием великого морского змея от обычных драккаров, даже больших, были высокие крепкие борта и две сплошные палубы, полностью перекрывающие корпус, плюс восемь вертикальных водонепроницаемых переборок, которые без жёсткого корпуса было бы не поставить. И они, кстати, добавляли прочности конструкции. Кроме того, у этого корабля имелись невысокие надстройки на носу и корме с настилом, идущим совокупно на треть протяженности корпуса. Весельные порты в обычном положении наглухо и очень крепко задраивались плотными заглушками, так чтобы вода не заливалась через них даже на большой волне. Впрочем, весла не являлись основным движителем, а только вспомогательным. Основным двигателем великого морского змея были три вертикальные наборные вязаные мачты с комбинированным парусным вооружением. Тут и прямые паруса, стоящие в три яруса на каждой вертикальной мачте, и мощные трапеции триселей нижнего яруса, идущие с тыльной стороны за ними, и стаксели, растянутые между вертикальными мачтами на среднем и верхнем ярусах, и треугольники кливеров тянущиеся от первой вертикальной мачты к короткому, но мощному бушприту. Бьерн смотрел на все это великолепие и просто пищал от восторга. Корабль нес паруса на любой вкус и для любого ветра. Его узкий длинный корпус под этими тряпочками мог разгоняться до совершенно немыслимых в эти годы скоростей, Ни один дракар или дроман не мог бы его догнать даже при среднем ветре. Одна беда, никто толком не мог управляться всем этим великолепием должным образом. Да и вообще, всё это было выдумано буквально на коленке по сумрачным воспоминаниям нашего героя, больше концептуальным, чем практическим, из-за чего всё это было категорически сырым и косым. Вследствие этого экипаж уже третий раз выходил под Винне в море на опытное плавание в заливе, чтобы отлаживать и подгонять конструкцию под себя. Ну и заодно выгуливал Ярослава, которому требовалось навести передовой форпост его державы в устье Двины, крепость Приморск, которую он решил заложить там, где позже могла бы возникнуть Рига. Это было очень удобным местом, в котором небольшая речка приток впадала в Двину, образуя в этом месте небольшое озеро, выступающее прекрасной естественной гаванью. Чтобы ускорить процесс развёртывания этого форпоста, было решено использовать конструкцию типовой малой крепости, уже отработанную, ту самую башню-пагоду, окружённую плотно прилегающей к ней высокой стеной. Но на этом не останавливаться. Ярославу здесь хотелось не просто поставить малую крепостицу для защиты от мелких неприятностей, а третий город поднимать, нормальный такой, как минимум, с каструмом и портом. Зачем? Не секрет. Чтобы организовать здесь морской порт и центр рыболовства. Кроме того, опираясь на эту базу, Ярослав планировал поставить на островах залива станции для морского промысла и добычи соли. В общем, планы были ураганы, поэтому личное присутствие требовалось в обязательном порядке. Нужно было своим хозяйским взглядом оценить местность и прикинуть, что к чему. Но только наш герой достиг Приморска, как развернулась целая история. Оказывается, местные племена были в курсе его предстоящего визита и, подгадав время, собрались, остановившись недалеко от новои строящейся крепости. И как только Ярослав прибыл, они явились к нему в гости. Тут были старейшины и ливов, и ладгалов, и селов, и земгалов, то есть всех племён, что жили по среднему и нижнему течению Двины но само собой не всех их племён, а только тех родов, что держались ближе к реке. И что вам нужно? Удивлённо и несколько настороженно спросил Ярослав. Мы хотим, как и кривичи, заключить с тобой ряд на защиту, на ломаном славянском произнёс один из старейшин. И выставить своих юношей мне в легион. Да. Закивали все пришедшие. А что ваши родичи? Или вы представляете свои племена целиком? Наши родич пока думают, но мы устали от тревоги, что несут мужи на лодках, приходящие в наши земли грабить и вземать дань. Кто конкретно к вам приходит? Кто более дерзкий, тот и приходит, то с вей, то даны. То геты, то гуты, то еще кто. Всякий, у кого есть несколько больших кораблей, к нам ходит, да дань взымает. Иной раз, пару раз за год. И вы хотите прекратить это напасть, выставив мне рекрутов? Очень скептично спросил Ярослав. Не хочешь так? Почему? Кривичам, Радимичам и Дреговичам ты помог. Как вы знаете, с ними одними рекрутами не ограничилось. Если я возьму вашу защиту на себя, то буду вынужден много с кем драться, а вы за это только рекрутов поставите. Но родов у вас мало, и рекрутов вы дадите тоже мало. А защищать вас придут многие, и через 100 и прочие рода ваших племён оберегут от напасти. Как по мне, это будет нечестной сделкой. А как ты хочешь? Идите всеми племенами своими под мою руку. Ставьте рекрутов, да принимайте верховенство законов Руси. Слышали небыс о том, что я летом предложил и кривичам, и радимичам и дреговичам. Вот ты вам это предлагаю. Или так идите, или защищать вас не хочу. В чём выгода для меня? Поговорили ещё немного, но всё без толку. Старейшины делали усердно вид, что не понимают Ярослава, а тот несколько раз по кругу одной и той же им пытался растолковать. В конце концов старейшины этих племён взяли время на подумать и по осени прибыть на ярмарку Новоримскую, где и сказать своё слово, или до будущего года, как пойдёт. Думать-то им явно было над чем, да и Ярославу тоже потому что ему навязчиво казалось, что он упустил что-то очень важное. На первый взгляд, хорошее предложение. Прими он его, получил бы ещё сотни, полторы комментатов и лояльное население практически по всей протяжённости Западной Двины. Но почему они не пришли к нему в Новый Рим? Почему тут его ждали? Вон Дреговичи и Радимичи сами прискакали на поклон. А эти что? Странно. На торг ведь прибывают исправно и товары везут. Да и вообще все очень странно. Ведь по их задумке выходило, что за тонкой полосой лояльных жителей простирались обширные поселения родичей, державшихся особняком. В общем, было над чем подумать». А ещё лучше разведать этот вопрос, ибо наш герой чувствовал подводные камни в этой истории, причём в изрядном количестве. Но это потом. А пока Ярослав решил заночевать в Приморске, дать возможность людям Бьорна набрать балласт для морского хода и на утро выйти в залив, дойти до островов и подумать. Занять сразу все острова архипелага, прикрывающего залив со стороны моря, Ярослав не мог. У него для этого попросту не было людей. В крайнем мере пока его максимум сейчас поставить одну типовую крепость где-нибудь на берегу и возле неё развернуть фабрики. Только где её ставить это вопрос. Для этого он и собирался пройти на великом морском змее вокруг островов, да осмотреться. Требовалось найти подходящее место, недалеко от крупных источников пресной воды и желательно незатапляемое, с калоу или холмом или ещё какую возвышенность. "Государь", тихо произнёс волхв Перуна западных кривичей. Когда Ярослав в очередной раз завис у борта корабля, погрузившись в думы. Позволь с тобой поговорить. А? Да. Что ты хотел? Вынырнув из своих размышлений, поинтересовался наш герой. Брать этого волхва никто не собирался и не планировал. Он сам прибыл к Приморску и напросился покататься на большой лодке. Вот его и взяли. Чай не чужой. Ну, формально во всяком случае. Я хотел тебя предостеречь от дружбы с этими ливами до да латгалами. Дурное они замыслили. А ты почём знаешь? Мы с ними бок о бок уже давно живём и ничего от них, кроме зла, не видели. Так уж и зла. А что, торговый люд к вам тоже не пускали? «Они могут его не пустить-то», — усмехнулся Волхв. «Иди, останови, воев Одина. Ты можешь, на то ты и государь, а они нет. И управы у них на северян нету. Но зло их не в этом, зло их в исконных набегах и пакостях, что они нам причиняли и продолжают причинять». «Так вы под мою руку пошли». Прекратили они шалить? Как есть, прекратили, кевнул Волхв. Открыто-то да крупные, а из-под тишка продолжают. Грабежами мелкими они промышляют страшно. Малыми отрядами приходят, да удалённые поселения обносят. Тех, кого там найдут, угоняют и в рабство продают, а имущество всё себе прибирают. Вечное беспокойство от них и кровь что не прекращает течь даже под угрозой применения твоих мечей. Но их они боятся, от того к тебе и пришли, дискать под руку твою идти, а не все. А ежели что, всё будут валить на дальние племена, а не где тут не причём. Вот как, интересно. И что ты предлагаешь? ижели примешь их под свою руку, то совсем они страх потеряют, и нам житья не будет. Ты-то хоть и рамеец, а жынка твоя наша из кривичей, а потому и детишки твои, какая никакая родня нам. Вот и прошу я ради крови их, не торопись. Твои слова я услышал, кивнул Ярослав Но дело не в том, чтобы торопиться или нет, а в том, чтобы как-то брать под свою руку нижнее течение Двины. Они предложили мне то, что и так витало в воздухе. Мне для моей торговли нужна вся Двина от Устья до Перевалоки. Частью там живёте вы, а частью они. И как брать их земли? Так войной и возьми. Легион мой хорош для битвы открытой. По лесам бегать, да сгонять местных обитателей с насиженных мест. Ему не с руки. Как ты мыслишь сделать это? Так и воины Перуна сами-то сделают. Дай им только волю и оружие. По землям кривичей, ежели клич крикнуть, несколько сотен охочих встанет. Вооружи их, и доверю волхвам Перуна. А уж мы и разберемся с этой напастью. И что вы сделаете? Прогоним этих людей с берегов Двины. Резать их хочешь? — Резать, — спокойно и серьезно произнес Волхов. Но не абы как, как платить кровью за кровь, чтобы все по справедливости. — Ты от себя говоришь? Или старейшины твои слова подтвердят? Я клянусь своим именем, кровью и предками, что говорю от имени старейшин. Не всех, но многих. Эти набеги ведь не война. На это многое можно списать. На набеги северян, на проказы диких животных и нечисти разной и так далее. А еще соседей у нас много, как ближних, так и дальних. То из них напал. Поди, пойми, с кем воевать не ясно. От того к тебе и не идут за поддержкой. Торговля с этими племенами мне выгодна, задумчиво произнёс Ярослав. И я не хотел бы с ними воевать открыто. А если я выпущу твоих собратьев в свой ун, это будет сродни объявлению войны. И ты думаешь, что они проглотят молча ответные удары? Войной на тебя они не пойдут. Не пойдут. Но они наверняка понимают, что мне не со руки бегать за ними по лесам. От того и держаться будут стойко. Так ты отказываешь нам в поддержке, нахмурился Вольф. От чего же? бёрн, окликнул Ярослав своего старого соратника который по возвращении из Константинополя получил чин адмирала и главнокомандующего над всем флотом Северной Римской империи Руси. Что, друг мой? Давай-ка пробежимся на твоём великом морском змее до Упсалы. Тут ведь недалеко. Да и хотел ты посмотреть на то, как твой корабль ходит в открытом море. Отдавай Улыбнулся Бьерн и хитро подмигнул своему государю. «Надеюсь, там есть с кем пообщаться по столь щекотливому делу?» «Найдется!» — широко улыбнулся Бьерн, прекрасно слышавший их разговор. «Если в новой Трои станут покупать взятое на копье, то желающих пошалить будет изрядно!» «Лучше не в новую Трою возить, а в Альдейг-Юборг!» чтобы не наводить тень на плетьень. Чай там свои стоят, а мы через них торг вести добрый с молодцами севера сможем. "Можно и так", чуть подумав, ответил Бьорн. "А чем платить им станешь? Всё-таки дело непростое". Так они и разговорились. Биорн, как более опытный в делах свеев и викингов, задавал уточняющие вопросы и помогал Ярославу обкатывать его деловое предложение. Кой что подсказал Волхв, который много лучше знал местность и обстановку в нижнем течении Двины. Так что план выростал буквально на ровном месте. Ярослав не был кровожадным товарищем, но к Прибалтике испытывал определённую неприязнь. Он чувствовал себя уязвлённым от того, как там в 21 веке вели себя эти крохотные государства. Так что звёзды легли неудачно. Тут и мутное поведение старейшин, и слова волхва, проливающего много света на беды подданных Ярослава, и определённый тенег личной неприязни. Поэтому, несмотря на достаточно слабую доказательную базу слов Валхова, наш герой легко дал себя уговорить. Корабль же, обогнув большой остров, пошёл на север, вроде как для изучения северного берега. Но уже темнело, и утром великий морской змей оказался у берегов Упланда выпустил вёсла и начал осторожно маневрировать, продвигаясь по мелководью. Да и балласт частью пришлось сливать из бочек, чтобы не налететь на мель. А уже в обед, подойдя к упсале, Ярослав сошёл на берег, как частное лицо. Но что это меняло? Так было даже интереснее.